«Совсем разобрались?» — спросил дядя Колин. Он разливал в стаканы апельсиновый сок. На небольшом круглом столике были разложены сандвичи. Я не успел ответить. В заднюю дверь постучали. Тетя Марта открыла, и вошла девочка моего возраста. Это была Ханна. Ханна была тонкая, высокого роста, немного повыше меня. Тетя Марта оказалась права. Она была действительно милая. У нее были прямые черные волосы, серо-зеленые, как маслины, глаза и очень приятная улыбка. На ней были просторный зеленый свитер и черные штаны. Тетя Марта познакомила нас. Мы поздоровались. Вообще-то я не люблю знакомиться с чужими людьми. Всегда стесняешься. Тетя Марта предложила Ханне сандвич с индейкой но хана поблагодарила и отказалась я уже поела мне понравился ее голос не песклявый низкий немного хрипловатый. автобус алекса пришел совсем недавно объяснила тетя марта поэтому у нас такой поздний ленч я мигом разделался со своим санвичем оказывается я здорово проголодался хана почему бы вам с алексом не побродить по лесу — предложил дядя Колин. — Он городской мальчик. Покажешь ему, как растут деревья. Все засмеялись. — Ну, я видел их в кино, — пошутил я. У Ханны и смех был под стать ее голосу. Очень приятный. — Я хочу сделать миллион снимков, — сказал я ей, хватая свою камеру. — Ты увлекаешься фотографией? — поинтересовалась Ханна. — Хочешь быть фотографом? Как твои тети и дядя? Я кивнул. «Надеюсь, у тебя цветная пленка, осенняя листва, что-то потрясающее!» Мы попрощались с дядей Колином и тетей Мартой и пошли к входной двери. Красное вечернее солнце садилось за кроны деревьев. От этого тени наши были длинными-предлинными. «Эй, ты наступил на мою тень!» — закричала Ханна и дернула ногой так, чтобы ее тень легнула мою ох так!» — крикнул я и двинул кулаком по воздуху, а тень моего кулака ударила тень Ханны. У нас получился славный бой теней. Они колотили друг дружку почем зря. Наконец она встала обеими ногами на мою тень. Я бросился на землю, и моя тень покатилась по траве. Я поднялся с земли. Ханна заливалась смехом, ее черные волосы, разметались во все стороны. Я выхватил камеру из футляра и быстро снял ее. Она тут же перестала смеяться и подняла руки, чтобы пригладить волосы. «Ты зачем это сделал?» Я пожал плечами. «Да так просто!» Я вскочил на ноги и поднес камеру глазам. Повернувшись, я направил ее на дом марлингов. Я сделал несколько шагов в сторону дома пытаясь вести его целиком в кадр. «Ой!» — закричал я от неожиданности. Эта хана схватила меня за руку. «Алекс, не снимай!» — крикнула она. И в ее голосе звучала тревога. «Они могут увидеть!» «Ну и что?» — отмахнулся я. Но в тот же момент невольно вздрогнул, увидев, как в окне что-то мелькнуло. «Кто-то на нас смотрит?» Я опустил камеру. «Пойдем, Алекс!» Ханна подтолкнула меня в спину. «Мы идем в лес или нет?» Я бросил взгляд на дом марлингов. «Почему дядя так встревожился, когда я расспрашивал его об этом доме?» Спросил я Ханну. «В чем здесь дело?» «Я и сама толком не знаю», — ответила она. «Марлинги — это такая супружеская пара. Я их никогда не видела, но я слышала о них всякие истории». «Какие истории?» «Страшные?» — прошептала она. «Да нет, правда! Какие истории?» Она не ответила. Прищурившись, она смотрела на осевшее крыльцо, на обшарпанные, осыпающиеся доски обшивки. «Держись-ка лучше подальше от них, Алекс!» Она побежала вокруг дома, к заднему дворику, но я не последовал за ней. Я пересек подъездную дорожку и пошел по заросшей бурьяном лужайке, расположенный перед домом марлингов. «Алекс, ты куда? Остановись!» — закричала Ханна. Держа камеру у пояса, я быстро шел к дому. «Я городской ребенок!» — сказал я Ханне. «Меня не так легко напугать!» «Алекс, прошу тебя!» — позвала Ханна. «Марлинги не любят детей. Они не любят, когда посторонние приближаются к их дому. Прошу тебя, пошли в лес!» Я вступил на полусгнившие доски переднего крыльца и поднял глаза к окну на фасаде. Стекло заливал поток багряного солнечного света. На какое-то мгновение мне показалось, что окно охвачено пламенем. Я вынужден был отвести взгляд. Когда солнечный свет чуть померк, я оглянулся и замер. За навески на окне были в клочья изодраны словно какой-то зверь острыми когтями разорвал их на тонкие полосы. Хана, ты видела! крикнул я, не в силах оторвать глаз от разорванной в клочья занавески. Она стояла на дорожке, скрестив руки на груди и прислонившись спиной к стене дома тети и дяди. Даже подходить не хочу, негромко отозвалась она. Но ты посмотри на занавески, начал я. я же тебе говорила что это чудные люди, — резко возразила Ханна, — и они не любят, когда заглядывают в их окна. Пошли, Алекс!» Я пошел прочь, но зацепился ногой о доску полусгнившего крыльца и чуть не упал. «Так мы идем в лес или нет?» — нетерпеливо спросила Ханна. «Ну ладно!» Я выбрался с крыльца и пошел вслед за ней. «Расскажи мне о марлингах!» — попросил я, бегом догоняя ее. — Расскажи мне эти ужасные истории, которые ты слышала о них. — Не хочу! — глуховатым голосом заявила Ханна. Мы побежали трусцой к заднему двору дядиного и тетиного дома. Предвечернее солнце стояло низко, и высокие деревья с красной и желтой листвой отбрасывали тень на лужайку. — Ну, пожалуйста! — просил я. — Может быть, после Хэллоуина, — сказала Ханна, — когда кончится полнолуние. Я вслед за ней поднял глаза к небу. Ярко-белая луна, круглая, почти как теннисный мячик, вставала над лесом, хотя до вечера было еще далеко. Ханна передернула плечами. — Ненавижу полнолуние, — проговорила она. — По мне лучше, когда луна идет на убыль. — Почему? — спросил я. «Подумаешь, полнолуние, ну и что?» Она бросила взгляд назад на дом марлингов и ничего не ответила. Мы вошли в лес. Солнечные лучи пробивались сквозь кроны деревьев, золотыми потоками изливаясь на землю. Мы шли, шурша опавшими листьями и веточками. Я увидел причудливо изогнутое, старое дерево, напоминавшее старика. Грубое. Грубое. Потрескавшаяся кора была как морщинистая кожа. Жилистые корни выпирали из земли. — Вот это клёво! — с восторгом крикнул я, вынимая камеру из футляра. Ханна рассмеялась. — Вот уж правда, городское дитя! — Но ты только посмотри на это дерево! — показал я. — Оно! Оно как живое! Она снова рассмеялась. — А деревья живые, Алекс! Ты же понимаешь, о чём я! Я начал фотографировать старое, согбенное, как старик, дерево. Я отступил назад, прижавшись спиной к березе. Я пытался найти такой ракурс и так отснять дерево, чтобы оно напоминало старика. Потом я стал обходить его кругом, снимая трещины и наросты. Одна ветка опускалась до самой земли, совсем как рука утомленного человека. Я отснял и ее став на колени, я снял выпирающие из земли корни. Они казались костлявыми ногами. Тихое жужжание над головой вынудило меня оторвать глаза от земли и посмотреть наверх. Это была калибри, порхающая над поздним цветком. Я попытался поймать в кадр и ее, но крохотная птичка оказалась слишком проворной для меня. Она вспорхнула и улетела, прежде чем я успел нажать спуск. Я поднялся с земли. хана скрестив ноги, сидела на земле, перебирая опавшие листья. «Разве это Калибри не знает, что лето кончилось?» Она с недоумением уставилась на меня, словно забыла о моем существовании. «Прости, Алекс, я ее не видела», — смущенно проговорила она, вскакивая на ноги. «А что там, если идти все время вперед?» — спросил я, указывая вглубь леса. — Придешь к Волчьему ручью, — ответила Ханна, — я покажу тебе ручей в следующий раз, а сейчас нам лучше возвращаться, надо выбраться из леса до захода солнца. Я вдруг вспомнила волках, о которых говорил дядя Колин, о волках, от которых пошло это название — Волчий ручей. — А волки, которые раньше здесь водились, — спросил я, — они перевелись? Ханна кивнула головой. да перевелись И в тот же миг раздался пронзительный вой, совсем рядом, прямо за моей спиной. Тонкий, пронзительный, волчий вой. Я невольно закричал. Я отпрянул и стукнулся спиной о березу. Камера звякнула о ствол, но я ее не выронил. Хана! С трудом выдавил я из себя. Глаза ее были широко открыты, видно было что она сама изумлена. Не успела она ответить, как из-за колючего куста выпрыгнуло двое мальчишек. Запрокинув головы, они выли по волчьи. «Так это вы!» — воскликнула Ханна, неприязненно посмотрев на ребят. Оба были невысокого роста и худенькие. У обоих прямые черные волосы и темно-карие глаза. Кончив выть, они взглянули на меня кровожадно, будто волки. «Ну что, напугали?» Сверкнув почти черными глазами, насмешливо спросил один из них. На нем был темно-коричневый свитер, спускавшийся на холщовые брюки. Вокруг шеи красный шерстяной шарф. «Я от одного вашего вида всегда трясусь», — съязвила Ханна. «Мне в страшных снах являются ваши рожи». На другом мальчике был мешковатый серый свитер и просторные брюки цвета хаки. Они ему были явно длинны. Он закинул голову и снова забыл Ханна обернулась ко мне. «Они из нашего класса. Это Шон Кайнер», — показала она на мальчика с шарфом. «А это Арджун Косла». «Арджун?» — с трудом повторил я имя. «Это индийское имя», — пояснил он. «Ханна говорила нам, что ты должен приехать», — усмехаясь, бросил Шон. «Ты что?» «Правда, настоящий горожанин?» — спросил Арджун. «Ну, в общем, да. Я из Кливленда», — кивнул я головой. «Ну и как тебе, волчий ручей?» — поинтересовался Арджун. Это прозвучало не как вопрос, а скорее как вызов. Оба уставились на меня своими темными глазами, изучая меня, будто я какая-то подозрительная букашка. «Да я только приехал...» Запинаясь, проговорил я. Они переглянулись. — В лесу необходимо знать кое-какие вещи! — начал Шон. — Это какие? Он показал пальцем мне под ноги. — А вот такие! Скажем, нельзя стоять на ядовитом плюще! Я подскочил, как ужаленный, и уставился под ноги. Никакого ядовитого плюща и в помине не было. У вас, ребята, шуточки хуже рвотного порошка! Съязвила Ханна. «Но, это тебе лучше знать! Ты же принимаешь его за завтраком!» Не остался в долгу Шон. Арджун с Шоном покатились со смеху и хлопнули друг друга по спинам. Ханна вздохнула. «Ладно, в следующий раз угощу и вас!» Шон и Арджун ни с того ни с сего вдруг снова завыли. Кончив выть, они обратили внимание на мою камеру. «Можно посмотреть?» — спросил Шон, протянув к ней руку. «Осторожнее!» — сказал я, отступая назад. «Это очень дорогая камера. Я ее никому не даю». «Эх, дорогая!» — протянул он. «Это из картона. Дай посмотреть!» И снова потянулся за фотоаппаратом. «Сними меня!» — попросил Арджун. Засунув в рот два пальца, он растянул губы и высунул язык. «Так симпатичнее!» — вернула Ханна. «Сними меня!» — повторил Арджун. — Да отстань ты от Алекса! — перебила его Ханна. — Что вы насели на человека? Арджун притворился, что обиделся. — А чего он не хочет сфотографировать? — Потому что он не снимает животных! — выпалила Ханна. Шон засмеялся и выхватил у меня из рук камеру. — Эй, ты, отдай! — вскрикнул я и протянул руку, чтобы отнять, но промахнулся. шон перекинул камеру Арджуну. Арджун поднял ее и сделал вид, что хочет снять Ханну. «Хой, от твоей физиономии треснул объектив!» — воскликнул он. «Это я тебе сейчас тресну по физиономии!» — пригрозила ему Ханна. «Ребят, это правда очень дорогая камера!» — повторил я. «Если с ней что-нибудь случится!» Ханна выхватила камеру из рук Арджуна и отдала ее мне. Я прижал груди обеими руками. «Спасибо!» Оба мальчишки, угрожающие, надвинулись на меня. Глаза у них сверкали. Глядя на то, как они двигаются, как исказились их лица и холодно сверкают их глаза, я невольно подумал о диких животных. «Да оставьте вы его в покое!» — крикнула им Ханна. «Да брось ты! Мы же валяем дурака!» — сказал Аджун. «Ничего мы его камере не сделаем!» «Правда, чего вы, ребята? Мы шутим!» — добавил Шон. «Чего вы взъелись?» «Да ничего мы не взъелись!» — сказал я, продолжая прижимать к себе камеру. Арджун поднял глаза к темнеющему небу. Сквозь деревья уже не светило солнце. «Похоже, время уже позднее!» — проговорил Арджун. У Шона сбежалась с губ улыбка. «Пожалуй, пора сматывать отсюда!» Он бросил взгляд на деревья. Тени стали темнее, воздух явно посвежел. «Говорят, в лесу появились какие-то дикие звери, рыщут тут!» Почти шепотом проговорил Арджун. «Господи, Арджун, да можешь ты помолчать!» Чуть не простонала Ханна, закатив глаза. «Да я не вру!» — настаивал Арджун. «Какие-то хищники оторвали голову оленю!» «Мы сами видели!» подтвердил Шон. Его темные глаза возбужденно блестели в начинающихся сумерках. «Только представьте себе!» олени глаза так и уставились на нас!» подхватил Арджун. «А в окровавленной шее копошатся какие-то твари!» «Ой!» воскликнула Ханна, прикрыв ладонью рот. «Вы все выдумали! Так ведь?» «Да нет, правда!» Шон поднял глаза на луну. «Луна почти полная! В полнолуние!» Все существа выходят из своих укрытий, продолжал он негромко, почти шепотом, — Особенно на Хэллоуин, а нынче полнолуние приходится на самый Хэллоуин. У меня по коже мурашки побежали, а по спине пошел холодок. Это что, от ветра или от страшного рассказа Шона? Я живо представил себе отрезанную голову оленя со стекленевшими глазами. Ты кем будешь на Хэллоуин? — спросил Арджун Ханну. Ханна передернула плечами. — Еще не знаю. Он повернулся ко мне. — А ты уже придумал, кем ты будешь на Хэллоуин, Алекс? Я кивнул головой. — Я хочу быть оборотнем. Арджун в упор посмотрел на меня. Потом они с Шоном переглянулись. Оба перестали улыбаться. Лица у них стали вдруг серьезными. — Вы чего? С недоумением спросил я. Оба промолчали. «Ребята, в чем дело?» Снова спросил я. Арджун опустил глаза в землю. «У нас здесь, в волчьем ручье, и так не хватает!» Пробурчал он. «Ты-то о чем?» Воскликнул я. «Ну, ребята, говорите!» Но никто не ответил. Вместо этого оба, как по команде, повернулись и скрылись в лесу.